Глава двадцать шестая В королевском саду принц показал гостям великур. Самая крупная из этих разноцветных птиц была размером с лошадь, а самая маленькая — не больше шотландского пони. После приручения великуры становились такими послушными, что на них можно было ездить верхом. Этим дети и решили заняться. Единственная трудность заключалась в том, что великуры настолько глупы, что не поддаются дрессировке, поэтому ими невозможно управлять. Приходилось крепко держаться за шею и надеяться на лучшее. Занятие рискованное, ведь бегали эти птицы так, будто ими выстрелили из неисправной пушки, стремительно и по непредсказуемой траектории. И Моджин уже успела шлепнуться в колодец, в куст и об стену. Как ни странно, хуже всего оказался куст. Все из-за колючек. «Не похоже, чтобы они могли летать», — сказала она, сползая со спины своей любимой птицы. «Да, смотри, какие у них странные крылья», — ответила Мари, приподнимая крыло своей великуры. Птица недовольно заквохтала. «Это из-за того, что им подрезали крылья», — объяснил Миро. «Зачем?» — удивилась Симоджин. «Затем, что это наши великоры. Мы не хотим, чтобы они улетали». «А откуда вы их взяли?» — спросила Мари. «Из леса. Мой дядя платит охотникам, чтобы они их ловили. Это очень непростая работа». «Вы бы слышали, как визжат эти птицы, когда их впервые сюда приносят, особенно клуши с цыплятами». «Они так скандалят, когда их разлучают». «Зачем же их разлучать?» — нахмурилась Мари. «Их проще укращать по отдельности. После того, как великуры забывают о лесной жизни, их выпускают в другую часть сада, где они снова собираются в стаи, как раньше, но уже с другими птицами. Но разве они счастливы?» Вопрос поставил принца в тупик. «Счастливы? Да какая разница?» «Это всего лишь великуры!» Однажды днем, когда дети играли в саду, Эмоджин увидела, что огромные птицы столпились под стеной. Они стояли и, не мигая, смотрели на ворота сада. «Что они делают?» — спросила она. «Мне кажется, они чего-то ждут», — сказала Мари. «Так и есть», — ответил Миро. «Давайте понаблюдаем за ними». Он шмыгнул за искусно постриженный куст и поманил девочек за собой. В живой изгороди было выстрижено отверстие, как раз на высоте глаз принца. Чтобы заглянуть в него, и Эмоджин пришлось встать на цыпочки, а мари сгромоздилась на садовый горшок. «Лучше не высовываться», — прошептал Миро. «Великуры жутко нервничают во время кормежки». Вскоре дети увидели, как в ворота вошли две женщины, толкающие перед собой тачку с высокими бортами. Имоджин не видела, что лежит внутри, но, судя по тому, как раскудахтались великуры, содержимое тачки пришлось им по вкусу. Одна из женщин была высокой и темнолицей, с двумя тугими пучками на голове. Другая, пониже ростом, оказалась совсем молодой, почти девочкой. Она все время поглядывала на свою спутницу в поисках не то указаний, не то одобрения. «Хорошая получилась охота», — сказала она. «Да разве же это охота?» — хмыкнула женщина постарше. «Это все равно, что за грибами сходить. Королевские стражи знают, что ты охотница. Знать-то они знают. Да что в том проку?» проворчала женщина. «Они скорее дадут нам умереть с голоду, чем позволят поймать себе что-нибудь на ужин». «Что за вздор?» — подумала Эмоджин. «Блазану Бильбитсу разрешено охотиться. За это его прославляют и сочиняют в его честь песни». Великуры нетерпеливо переминались с ноги на ногу. «Зато наши птички не будут голодать». Женщина запустила руку в тачку и вытащила оттуда гигантского червяка, мягкого и блестящего, будто шелкового. Червяк отчаянно извивался, пытаясь спастись. Женщина подбросила его высоко в воздух, и великуры с заполошным кудахтаньем подпрыгнули за ним. Сверкнули клюва, взметнулись когти, и червяк исчез. Девушка и женщина бросали им червей одного за другим. Попадались червяки огромные, размером с кабачок. Другие были мелкие, не крупнее, слизняка. Птицы заглатывали их целиком. Один бедолага попытался зарыться в землю, но великура в последний момент вытащила его из укрытия. Мир раздавленно хихикал, а вот Мария была в ужасе. Наконец жуткое кормление подошло к концу. и великуры, сытые и вялые, как коровы, лениво побрели прочь. Вскоре у ворота осталась только одна молоденькая птичка, еще не сменившая зимнего оперения. Она пронзительно квохтала, разевая клюв. «Кажется, она не наелась», — догадалась кормившая птиц девушка. «Мы этого так не оставим, верно?» Женщина склонилась над тачкой, вытащила последнего жирного червя и с улыбкой бросила его молодой великуре. Птица радостно посеменила прочь, а женщина и девочка быстро выскользнули за ворота. В саду снова воцарилась тишина. «Кто это был?» — спросила Эмоджин. «Да так никто», — пожал плечами мира. «Не имеет значения». Но что-то подсказывало Эмоджин, что он ошибается. «Не имеет значения для кого», — подумала она.